Вы слушали роман Татьяны Устиновой Близкие люди. Запись произведена на частном унитарном предприятии Звукотекс общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск, май 2005 г.